Глава вторая. Семейные узы. Прошло немногим больше часа после того, как Юрген штрасс встретился с отцом. Все это время Вильгельм рыскал по лаборатории и собирал всю техническую документацию. То, что находилось за герметичной дверью, интересовало его гораздо больше, чем жизнь и здоровье собственного сына. Михаил, сидевший в камере, отвечать на его вопросы отказался. После того, как Штрасс испортил тело, что Михаил создавал для каких-то собственных нужд, заключенный вообще начал вести себя отрешенно. Глаза помутнели, кожа побледнела, дыхание стало прерывистым. Надетая на лицо маска работала все хуже, но о том, что ему нужно менять фильтры, Михаил даже не заикнулся. В итоге закончилось тем, что рассверепевший Вильгельм не выдержал и ударил его прикладом по голове, после чего пленный потерял сознание, да так и остался лежать на полу своей камеры. «Ну и что ты намерен с ним делать?» – не выдержав, спросил Юрген у отца. «Да плевать мне на него! Подохнет невелика потеря!» – вспылил Штрасс, продолжая рыться в шкафах. «Их вообще официально не существует!» Как и те люди, что были эвакуированы из Астры. «Именно! Я просто вернул всех обратно!» Штрасс криво усмехнулся. «Стало быть, тупо расстрелял, да?» Юрген посмотрел на него с некоторым отвращением. Отец крайне мало времени проводил с сыном, но даже этого хватило, чтобы еще много лет назад понять, что Вильгельм Штрасс – редкая сволочь, практически лишенная моральных принципов. А ведь он был таким не всегда. До рождения Юргена у него были какие-то серьезные проблемы. Вполне возможно, что эти проблемы и были связаны с секретным подземным объектом. «Это ерунда, за дверью. Ты ее не сможешь забрать?» произнес Юрген, наблюдая за действиями отца. «Если документацию еще можно поднять наверх, то сам объект точно нет? Да и что это вообще такое?» «Нет, ничего невозможного», — недовольно хмыкнул тот, но после пощупал все еще ноющую челюсть и, смягчившись, пояснил. «Импульс М — это своего рода живой источник психотропного воздействия. Человеческий мозг, измененный путем сложного генетического вмешательства, он словно антенна, способен масштабно подавлять, изменять и даже разрушать сознание человека, группы людей». И что интересно, однажды он это уже сделал. Что? Юрген не сразу понял суть этого заявления. О чем это ты? В 1986, когда я спустился сюда изучить последствия массового безумия смены шахтеров-бурильщиков, эта зараза ударила так, что во всей Астрии началась полная катавасия, а источником ее стало как раз влияние этого объекта. «Кто-то из командования комплекса запустил его много лет назад, причем запустил целенаправленно, для того, чтобы взорвавшийся Зимин не смог начать реализацию своего военного переворота, и расчет оказался верным». Юрген, внимательно глядя на отца, ничего не ответил. А Штрас, подбирая слова, продолжил. «Я долго думал, как так получилось, и, наконец-то, спустя столько времени, сложил все части этой головоломки. Подробно изучив всю имеющуюся документацию по аналогичному проекту «Импульс-13», я сопоставил данные и кое-что выяснил. Точно такой же объект ранее изучался в Монголии, но в результате необъяснимого внутреннего взрыва тот объект еще в 83 году был похоронен глубоко под землей. Я это уже слышал. «Юрген не услышал ничего принципиально нового. Ты мне рассказывал». «Но что ты с ним намерен делать?» Вильгельм невесело рассмеялся. «Ты еще не понял? Когда я заберу его отсюда и доставлю на поверхность? Хм. Например, можно заставить с его помощью повлиять на один из отделов или на все министерство сразу, или даже на правительство». «Можно ненавязчиво изменить то или иное решение, закон. Назначить меня на любую вышестоящую должность. Будет возможность манипулировать огромными суммами денег. А это масса возможностей. Представляешь, какие горизонты передо мной откроются, а?» Но Юрген посмотрел на него с презрением. «И только-то», — произнес он с нескрываемым разочарованием, — при этом подходя ближе к лежащей на столе папке с секретной документацией. «Ты говорил, что у тебя глобальная цель, а по факту оказывается, что ты просто еще один жулик, который по совместительству еще и вор, да?» «Чего? Что ты несешь?» Штрасс настороженно обернулся и посмотрел на сына с нарастающим недоумением. «А чем ты лучше того же Зимина, который в 86-м устроил ту бойню?» С вызовом ответил Юрген. Тот ведь тоже хотел манипулировать руководством столицы, да вовремя сообразил, что у него ничего не получится. Вместо этого он решил нахапать проектов, а затем под шумок слинять со стороны. Ну и тут не выгорело». Вильгельм не нашелся, что ответить сыну. Юрген, вопреки его ожиданиям, совершенно не оценил идеи отца, сравнив того с мелким преступником. Сейчас Вильгельм понял, что зря он с самого начала не рассказал сыну о своих планах. Тогда по реакции Юргена он сообразил бы, стоит ли вообще вовлекать его во все это или нет. Но тогда Штрасс боялся утечки и сыну практически ничего не объяснил. Юрген же всю жизнь нелюбимый отцом, принял это как хороший шанс наладить отношения и согласился ему помочь. Но все пошло наперекосяк. Амбиции Штрасса перекрыли собой и без того слабые отцовские чувства, а постоянно меняющаяся обстановка и близость к цели тем более вывели его на повышенное эмоциональное состояние, кое-как контролируемое сознанием. «Может быть», — Вильгельм буравил сына ледяным взглядом. «Тебя это пугает?» «Пугает? Да, черт возьми!» — скричал Юрген, смотря на него выпученными глазами. «Ты превратился в чудовище!» Штрасс резко отвернулся, не торопясь прошел вперед несколько метров и поднял с пола свой рюкзак. Немного подумав, он аккуратно вытащил оттуда заряженный токарев. «Знаешь, сын», — медленно произнес Штрасс, не оборачиваясь к Юргену. «У нас с тобой с самого начала не все было гладко». Я знаю, что мало участвовал в твоем воспитании, практически ничему тебя не научил. Изначально я вообще не желал твоего рождения. Так получилось. А все потому, что твоя мать отказалась сделать аборт, хотя я и заставлял ее. Я тебя не любил и, в общем-то, никогда по этому поводу не огорчался. Но это все так, мелочи, на которых я не хочу заострять внимание. А учитывая обстановку, тем более. И знаешь, все, что было раньше, это уже не важно. Есть вещи гораздо более серьезные. Для меня. Конечно, твои амбиции всегда были превыше всего», — хмыкнул тот, но Вильгельм на это никак не отреагировал. Повисла напряженная пауза. Вильгельм шумно выдохнул и покрепче сжал пистолет. «Сейчас я просто хочу тебя спросить. Ты же не думаешь, что сможешь мне мешать?» Наконец спросил Штрасс. «Или все-таки...» Он резко повернулся, намереваясь воспользоваться пистолетом, как психологическим оружием, но с удивлением обнаружил, что Юргена уже не было в помещении. «Эх ты, щенок!» — разъяренно прорычал Вильгельм, заметив, что со стола пропала папка с документацией на импульс М. «Чёртова заноза в моей заднице!» Он, яростно разбрасывая попадающиеся по пути вещи, бросился к выходу из лаборатории, с силой толкнул ногой приоткрытую тяжелую дверь и остолбенел, увидев направленный ему в лоб ствол автомата. Тот, кто держал его на прицеле, был чудовищно изуродован. Наемник с ужасом смотрел на свои страшные руки. Вены заметно потемнели и вздулись, кожа приобрела нездоровый желтоватый оттенок. Ужасно чесались покрасневшие глаза, а в ушах стоял какой-то невнятный шум. Буквально несколько минут назад он обнаружил, что у него начали сыпаться волосы с головы. По всему телу разливалась странная необъяснимая боль которая не особенно-то и мешала наемнику. И это было очень странно. Организм человека очень странно отреагировал на введение инородной субстанции. Однако все это было ерундой. Ерундой, по сравнению с тем, во что превратилась его левая часть лица и шеи. Вот гнида, носку ты порву, прорычал бульдог рассматривая себя в висящей на стене осколок мутного зеркала. «Всю морду мне сжег и даже мясо!» И действительно, спасающийся бегством Максим бросил в него банку с какой-то кислотой, причем бросил ее так, что наемнику не оставалось ничего другого, кроме как выстрелить в нее. И хотя лишь позднее он сообразил, идея-то была не самая лучшая, последствий уже было не изменить. Пуля расколола банку на несколько кусков, а едкое содержимое по инерции полетело прямо на наемника. Значительная часть все-таки попала на лицо. Наемник, несмотря на ускоренную реакцию, успел лишь слегка наклонить голову. Кислота попала на щеку, подбородок и нижнюю губу. Частично задела ухо, шею и грудь. Кожа покраснела, сморщилась, покрылась беловатыми пузырями, Наружу выступили скукожившиеся, дымящиеся фрагменты мышцы мяса. Часть зубов оказалась открытой. Нижняя губа по большей части растворилась. Картина была просто ужасающей. Не человек, а настоящее чудовище. Впрочем, бульдог и был им. Опытный наемник успел многое натворить за свою карьеру наемника. И все, кто попадался ему на пути во время выполнения задач, либо в скором времени отправлялись на кладбище, либо оставались инвалидами. Бывало, доходило до того, что увлекшийся бульдог мастерил себе ожерелье из носов и ушей погибших от его руки людей. Его психика была расстроена, но это никак не влияло на качество выполняемых задач. Однако после очередной подобной выходки его вернули на базу и сразу отправили на медицинское освидетельствование. Штатный психолог поставил на нем крест и отправил в бессрочный отпуск. Но тут непонятно откуда появился Вильгельм Штрас. Он сходу изложил ему свои требования и предложил работу. А списанный по состоянию здоровья наемник согласился без особых размышлений. В помощь ему передали несколько бойцов синдиката, с которыми Бульдог когда-то работал. Цель была проста — спуститься под землю, перебить всех, кто попадается на пути, и отыскать группу капитана Антонова. О том, что Антонов — это Юрген, сын Штрасса, он, само собой, не знал. После обнаружения «Гаммы-3» было необходимо зачистить первую группу и обеспечить поддержку Антонову до поступления особых распоряжений. Все. В целом, бульдог справился, но не совсем так, как на то рассчитывал. Гамму-3 они нашли и даже спустились вниз, но вот капитана Антонова он так и не встретил. Связаться со Штрассом он тоже не смог. Рация перестала работать, едва они углубились в туннели. Наемник остался без четких инструкций и, конечно же, наломал дров. Мало того, что, потеряв остатки своей группы, он сам подхватил быстро прогрессирующее заражение крови, так еще и единственное столкновение с первой группой произошло лишь тогда, когда Костолом и подполковник Шевченко случайно наткнулись на них, осматривая первый уровень комплекса генетических лабораторий. Закончилось все тем, что оба противника сбежали. А сам бульдог, накачав себя опасными смешивании и стимуляторами, едва не погиб в том же коридоре. Разработанные с применением генетики препараты дали мощный толчок всему организму, заодно и исцелив его от заражения. Ну и куда же без побочных эффектов? Ничего просто так не дается. После исцеления у бульдога сорвало крышу. Окончательно. Итак, будучи машиной для убийства, наемник слетел с катушек. По сути, эту машину лишили тормозов. Бульдог понял, что с организмом происходит нечто необъяснимое, но ему это понравилось. После ввода стимуляторов энергии было вдоволь. Отдыхать он не собирался, так как совершенно не чувствовал усталости. Да и не есть, не пить бульдогу почему-то совсем не хотелось. Спустившись вниз по шахте, наемник принялся бродить по пустым туннелям и коридорам, пока случайно не наткнулся на профессора Серова, сторожившего вход при открытой двери в какую-то лабораторию. Фиолетовый свет, бивший изнутри, говорил о том, что внутри может быть что-то интересное. Бульдог, выстрелив в профессора, не раздумывая, вошел внутрь и столкнулся с Максимом. А узнав в нем одну из приоритетных целей, принял меры к ее устранению. Тут-то ему и прилетела банка с кислотой. Дико крича от невероятной боли, он метался по лаборатории, пока, наконец, случайно не перевернул автоклав с находящимся внутри профессором Трубниковым. Стеклянная крышка разбилась, а хлынувший оттуда физраствор смыл кислоту. Но толку от этого было уже мало. Сейчас. Лицо наемника было похоже на жуткую маску из какого-то дешевого фильма ужасов. Позднее, осознав, что его заперли в лаборатории, наемник принялся искать другой выход. Естественно, не нашел. «Ну а ты еще кто такой?» Бульдог внимательно осмотрел лежащее на полу тело профессора Трубникова. Мертвец, разумеется, не ответил. Две пули в животе не очень-то располагают к беседе, Особенно, когда твое тело вывалилось из поддерживающего жизнь разбитого автоклава. Тело профессора, и без того будучи бледным, сейчас приобрело странный синюшно-серебристый цвет и уже начало источать неприятные флюиды. Ответа от трупа он не ожидал. Наемник давно привык к тому, что мертвые уже никак не смогут навредить живому. Даже если очень захотят. Вместе с осознанием того, что с его организмом произошли страшные изменения, Бульдог понял еще и то, что теперь у него разом пропали причины возвращаться на поверхность. Кому он теперь с такой мордой нужен? Семьи нет, работы тоже. Никто его даже искать не станет, пропаде он на пару месяцев. Все, о чем сейчас думал Бульдог, так как бы поскорее выбраться отсюда и найти Максима а уж поймав его, он точно покуражится от души. Ничего другого ему и не нужно. Самок сломать все-таки удалось. Найденный в углу старый гнутый лом оказался для этой цели весьма подходящим. Отодрав замок вместе с креплениями от двери, он мощным ударом распахнул дверь. Другой профессор, убитый на входе в лабораторию, лежал здесь же. Похоже, Максим бежал отсюда, не посчитав нужным оказать ему помощь. Преследовать Максима сейчас бульдог не считал нужным. Вместо этого он решил проверить то, что осталось от снаряжения. «Любопытно!» — искаженным голосом пробормотал он, кое-как разобравшись со своими ощущениями. Ему почему-то стало сложнее соображать. Мозг словно обленился, обрабатывая поступающую информацию. Однако вместе с этим прекрасно сохранились боевые навыки. Он чувствовал, что введенный в кровь стимулятор вошел в некий симбиоз с организмом, вызывая бог знает какое воздействие. Но раны, нанесенные потолочником и крысой, заживали значительно быстрее, чем если бы процесс был естественным. И хотя боль во всем теле и почерневшие вздувшиеся вены не давали покоя наемнику, Он вскоре перестал обращать на это внимание. Одев поверх бронежилета мокрую и грязную куртку, он проверил содержимое разгрузки, вытащил огромный нож и пару магазинов к пистолету. Нашлись две гранаты, зажигалка, бесполезная рация и фонарик. К слову сказать, Бульдог вдруг заметил за собой странную особенность. Он мог видеть в темноте. Конечно, не так, как с прибором ночного видения, но и этого вполне хватало для того, чтобы не натыкаться на стены. А еще у него резко усилилось обоняние. Миновав длинный коридор, соединяющий все помещения этой части комплекса, он вышел туда, где Максим, его друзья и выжившие наемники собирались в путь. Бульдог принюхался и уловил слабый запах мертвечины. Двинувшись на запах, он вскоре добрался до помещения, где произошла схватка между скалопендрой и наемниками. Обнаружив разодранные останки погибшего снайпера, наемник сообразил, что остальные ушли из этой части комплекса. Осмотрев сначала подвешенную вдоль низкого потолка вентиляционную магистраль, а затем и скалопендру, наемник не придумал ничего лучше, как взобраться по телу мутанта на самый верх, открутить ножом болты и, подпрыгнув пару раз, обрушить эту гору металла с застрявшей внутри мертвой тварью. Любой, видя эту мерзкую картину, не сдержался бы и блеванул. Но только не бульдог. Трупы, уродливые насекомые мутанты — всё это волновало наемника ровно столько, сколько каток волнует только что раздавленная лягушка. Через минут двадцать наемник-бульдог выбрался из другого конца вентиляционной шахты, оказавшись в небольшом тесном помещении. Других ответвлений, по которым мог пролезть человек, в шахте не было. Помещение не представляло собой ничего интересного. Все те же окрашенные краской непонятного цвета стены, низкие потолки с неработающими люминесцентными лампами, груды пустых деревянных ящиков и сорванная с петель массивная дверь. Выйдя наружу, он прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Минут десять у бульдога ушло на то, чтобы осмотреть все лаборатории на этом этаже. Все они были пусты. Лишь в одной обнаружился паук, пожиравший крупную крысу. Решив, что выяснять отношения с голодным мутантом ему неинтересно, наемник двинулся дальше. Вскоре ему попалась небольшая лестница, поднявшись по которой бульдог оказался в другом, хорошо освещенном коридоре. Пройдя по нему до конца, он свернул налево, и нос к носу столкнулся с взволнованным человеком. Тот выронил толстую папку с бумагами и неловко вскинул ствол пистолета, но наемник шустро ушел с линии огня, коротким ударом выбил пистолет из рук, а затем ловким болевым приемом скрутил человека. Тот попытался вырваться и силой ударил наемника локтем по носу. Прорычав что-то невразумительное, наемник с силой надавил на плечо человека так, что сустав хрустнул. Неизвестный вскрикнул, как-то обмяк и перестал сопротивляться. Ударив его ребром ладони по шее, бульдог добился того, чтобы тот мешком рухнул на пол. Кто был перед ним, наемник рассмотреть не успел ему было и не сильно-то интересно. А тут еще и неожиданно распахнувшаяся тяжелая стальная дверь едва не ударила наемника по спине. Мгновенно вскинув автомат, он прицелился точно в лоб выскочившего оттуда человека в военной форме. Бульдог хорошо знал того, кто стоял перед ним. «Бульдог!» — изумленно произнес тот. «Ну, охренеть!» «Штрасс!» — скорее прорычал, чем произнес наемник, опуская ствол автомата. «Что с лицом?» — хмуро поинтересовался Вильгельм, глядя на обезображенное лицо наемника. Вместо ответа бульдог вытер кровь из разбитого носа и махнул стволом на лежащего в стороне Юргена. «Этого знаешь?» «Знаю», — осклабился Штрасс. «И он мне надоел». Он подошел к парню, ухватил его за волосы, приподнял голову и дал звонкую пощечину. «Очнись, гнида!» Юрген застонал, кое-как открыл глаза и увидел перекошенное от злости лицо отца. «Хотел украсть мои документы», поинтересовался Вильгельму сына. «Не стоило мне мешать. Это бесполезно. И знаешь, я тут подумал. Пусть я не любил тебя, но зла никогда не желал». «Ну и что дальше?» Сквозь зубы процедил Юрген с ненавистью глядя на отца. «Ничего», — вздохнул Штрасс, — «а тебя пользы никакой, одни проблемы. Мне ты больше не нужен. Признаться, я в тебе разочарован и очень сильно. Пожалуй, я просто оставлю тебя здесь». Юрген устало закрыл глаза, но ничего не сказал. Боль в плече беспокоила все сильнее, но он не подавал виду. Штрасс медленно встал. Неспешно подобрал рассыпавшиеся бумаги, а затем с презрением, посмотрев на лежащего в неестественной позе сына, едва сдержался, чтобы не плюнуть в него. Махнув рукой наемнику, он двинулся обратно в лабораторию. Затем остановился, поднял с пола выбитый наемником пистолет, отстегнул магазин и отбросил в разные стороны. «В нем семь патронов», — не оборачиваясь, произнес Вильгельм, обращаясь к сыну. «Сам реши, как ими воспользоваться!» Бульдог, наблюдавший за семейными разборками, криво усмехнулся и двинулся за штрасом. Тяжелая дверь захлопнулась, послышался звук закрываемого замка. Юрген еще с минуту лежал на полу, затем, морчась от острой боли в плече, поднялся на ноги. Подобрал пистолет с магазином, а затем, шатаясь, медленно зашагал прочь. Все случившееся за последние несколько суток его вымотало, как морально, так и физически, а накатившему на него разочарованию не было предела. Родной отец поставил свои интересы выше, чем жизнь сына. Как же горько это было осознавать. Как надеялся Юрген, что отношения между ними изменятся. Теперь же все рухнуло. Окончательно. Если вдуматься, сколько уже жизней загубили Гамма, Лямбда да и Астра вместе взятые? Все, все, кто спустился сюда, погибли. Наемники Гидроса полегли почти в полном составе. Прометея и его людей постигла та же судьба. Друзья Максима, с ними пока еще не все, очевидно. Заключенные строители, пленные немцы. Гражданский и военный персонал комплекса – все погибли. Зимин, Лаптев, Доронин, Шульгин, Елена Андреевна, Черепанов, Дезертир – все остались здесь навсегда. Гнить. Это место – самое настоящее преисподнее. Помнится именно так, как крестил это место подполковник Шевченко, когда закрывал вход в технические туннели Астры. Надпись, оставленная им, поражает «Добро пожаловать в преисподнюю». Это место буквально пропитано человеческой кровью и страданиями. А сколько еще людей погибнет? Тех, кто спустился сюда, осталось совсем немного. Я был весьма рад тому, что вместо очередной чудовищной твари из темного коридора показался уже знакомый мне человекоподобный мутант. Выглядел он слегка потрепанно. Похоже, сбежав после схватки со Скалопендрой, Вася бесцельно лазил где-то в технических туннелях комплекса, попутно выясняя отношения с попадающимися там крысами. Найдя открытые гермоворота, он по запаху быстро определил, что именно здесь проходили те, кого он уже знал. Неудивительно, что разумный мутант последовал за ними. Было довольно темно, но я хорошо различал почти все, что видел. «Фух! Вася!» — обратился я к существу, при этом сморщившись от ударившего в нос неприятного запаха. Воняло от него просто жутко. Тот невозмутимо посмотрел на меня своими абсолютно черными глазами и тихонько заворчал. «Как тебя сюда занесло?» Вася заворчал еще сильнее. Интонация была странная, да и демонстрация острых когтей на одной из лап навели меня на определенные мысли. Что он пытается сказать? И тут меня осенило. А какого черта вообще мутант заявился сюда? Ведь гермоворота комплекса были открыты все это время. Так что же заставило мутанта покинуть его и отправиться на поиски людей? Ты нашел мертвого профессора, да? – спросил я, глядя ему прямо в глаза. Мутант не двигался, внимательно осматривая мое лицо. Затем он издал какой-то гортанный звук, отдаленно похожий на утверждение. Мы не убивали его, понимаешь? Вася снова тихонько заворчал, словно ожидая продолжения. Это сделал наемник. А чёрт, ты же не поймешь! Похватился я, вспомнив, что разумный мутант понимает лишь простые слова. «Плохой человек пришел в комнату и убил его. Я запер того человека там же». Мутант ухнул. «Если я его увижу, я покажу тебе», — сказал я, поднимаясь с пола. Мутант отвернулся, отпрыгнул в сторону и принялся выковыривать из зубов остатки мяса. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться». Мутант меня понял. Я бросил в почти потухший костер несколько деревянных дощечек, несколько раз дунул. Уже через полминуты помещение озарилось светом, а по стенам запрыгали тени. Подойдя к выходу, я отодвинул решетку и заглянул в темный коридор. «Вася, ты видел еще людей?» — спросил я, обратившись к мутанту. Тот не ответил, но выковыривать остатки пищи из зубов прекратил он внимательно уставился на меня черными, чуть прищуренными глазами. И тут я словно увидел у себя в голове неясный образ. Уродливые люди в каких-то лохмотьях. Образ был рваный, мутный, словно обрывок мысли. Вот только чей? «Это что ты сделал?» – изумленно спросил я у Васи. Тот утвердительно ухнул. Ну, замечательно. Мутант, оказывается, умеет посылать слабые ментальные сигналы прямо в мозг, тем самым довольно сносно выражая то, о чем он думает. Зачем ему слова, если он может и так? Мои друзья где-то там, я махнул рукой в сторону пустого коридора. Можешь помочь их найти? Мутант подумал, что-то ухнул, а затем вскочил и рысью бросился в коридор. Мне не оставалось ничего другого как последовать за ним.